А именно там, где горная цепь между Дуэра и Ксалоном тянется на север. У подножья этих непроходимых и покрытых вечным снегом гор лежит густой лес. Чем выше поднимаешься, тем беднее становится растительность. А вокруг монастыря не видно ничего, кроме уродливых пальм и пиней, между тем как стены гор каменистые и пустынные. В этой неприветливой части гор и находился старинный монастырь, у ворот которого мы оставили Норваэса, его адъютанта и шесть солдат, которые с трудом забрались по крутым утёсам, волоча за собой лошадей. Норваэс и его адъютант в борьбе с тремя предводителями карлистов лишились своих коней. Несколько пилий окружали монастырь Санта-Крус, в котором жили монахи бенедиктинцы. За стеной находилась кроме монастыря с большой церковью еще аббатство, при котором жил благочестивый граф Маторо, человек богатый и старинного знатного рода. На содействие этого-то граф Норваэс рассчитывал в своем настоящем затруднительном положении. Наконец, за старой стеной послышались торопливые шаги приближавшихся к воротам. Ну, Доложили ли вы о позднем госте, благочестивому графу, просил адъютант генерала. "Абат Томас просит его к себе", ответил привратник и с шумом повернул ключ в маленькой железной двери. "Вы будете вознаграждены за труд и причиненное вам беспокойство, мой друг", сказал норвежец, когда дверь отворилась, и монах почтительно поклонился ему. "Впустите в монастырь тех шестерых солдат, И накормите их и лошадей. Святой бенди. Шесть солдат с лошадьми. У нас тут нет конюшен, милостивый государь, возразил брат привратник Но вы должны принять их и укрыть так, чтобы они были не видны во дворе, в случае если приедут другие гости, повелительно произнёс норвеец. Это должно быть так, монах. Вот возьмите и он подал полный кошелек. Я всеми силами постараюсь уладить это дело, милостивый государь, уверял монах, обрадованный щедрым подарком. Помещение на заднем дворе у нас довольно вместительный, и он кивнул солдатам, чтобы они вводили во двор своих лошадей. Нарваэс остановился недалеко от ворот. При первом выстреле спешите ко мне. сказал он тихо, обращаясь к солдатам. И будьте наготове раньше, в случае, если я пришлю за вами моего адъютанта. Привратник, запер дверь. И хотел указать генералу дорогу мимо монастыря Вабатства, но Норвайс пожаловал видеть, где он разместит солдат и лошадей. Между церковью и аббатством были расположены деревянные постройки, служившие для склада разных припасов. перевратник отпер одной из них, достаточно большую для размещения в ней лошадей. Солдаты изъявили желание остаться при них, чтобы каждую минуту быть готовыми к исполнению приказаний генерала. Услужливый монах, ощупавший тайком полученный кошелек, вынес им из монастырского погреба несколько кружек пива, за что получил благодарность от генерала, который прежде всего заботился о своих солдатах. Тут За стенами высокого монастыря солдаты с лошадьми были надежно укрыты. Норвег приказал брату привратнику не говорить о нем, если трое всадников постучатся у ворот, а впустить их, как прикажет аббат, в монастырь и отвести им отдельную келью. Оставшись совершенно доволен сделанными распоряжениями, Норвег попросил монаха указать им дорогу к благочестивому патро томасу. Абату Санта-Крус. Проходя мимо громадного здания с толстыми крепкими стенами, Норвейс сознавал, что не могло существовать более удобного места, где бы легче можно было овладеть тремя предводителями карлистов. Когда они с адъютантом в сопровождении монаха стали подходить к старому серому зданию с несколькими широкими ступенями перед невысоким порталом, в дверях показалась высокая фигура, одетая в длинный черный плащ. Благочестивый отец вышел сам, чтобы принять благородного господина, произнес брат привратник остановившись у порога и почтительно кланяясь со скрещенными на груди руками. Этот почтенный господин, сам аббат, почти неслышно спросил его нарвайс, так как он не знал лицо своего родственника. Да, милостивый государь, это благочестивый пастор Томас, аббат Санта-Крус.